Цвет тёмно-рыжий, гораздо темнее прошлогодней хвои. Некоторое время в окрестностях трассы прохода данных масс ощущался рисковатый, не ассоциирующийся запах, не напоминавший запах каких-либо известных мне химических препаратов либо газов. В расследовании я, как старший группы, шёл нецелесообразным, учитывая загадочность объектов, скорость их движения и совершенно неизвестную степень опасности, способную от них исходить. Занявшись осмотром места происшествия, нами было вскоре установлено, что скелеты с огромной долей вероятности принадлежали товарищам ЗОФ гову и гову. Третий скелет был найден внутри зимовья, что определялось по часам, портсигарам, личному оружию и разнообразным мелким вещам, из которых сохранились лишь те, что имели, как мне теперь ясно, искусственное происхождение: эбонит, металлы, целлулоид, стекло и так далее. Материалы натурального происхождения: одежда, кожа, сапог, ремень и так далее исчезли бесследно. Кроме того, нижняя левая конечность одного из скелетов имела следы заросшего сложного перелома, что свидетельствовало о его принадлежности оперуполномоченному ЗО как мне было известно, четыре года назад получившему именно такой перелом, косой, закрытый, с дроблением в месте перелома. Скелеты выглядели полностью очищенными от мышечной ткани и сухожилий, крови вокруг не имелось. Судя по отсутствию нагара в стволах личного оружия, отсутствию расстрелянных гильз, а также положению оружия при станках оперуполномоченные были застигнуты совершенно неожиданно нет никаких сомнений, что их убили именно эти странные массы в противном случае пришлось бы допустить цепочку самых невероятных совпадений обрывки поводьев свидетельствуют, что лошади бежали в тайгу Это подтверждается и тем, что ни единой лошадиной кости нами в окрестностях не было обнаружено. Давая волю собственным домыслам, могу полагать, что внезапное бегство лошадей связалось для наших несчастных товарищей не с какой-либо повышенной опасностью, а, вероятнее всего, с появлением поблизости крупного зверя вроде медведя Именно так на их месте я и расценил бы, скорее всего, внезапное бегство лошадей. С оперу полномочным «Л», также видевшим скрывавшиеся в тайге массы, товарищ К.Н., подходя с другой стороны, их не заметил вовсе. Еще до завершения осмотра места происшествия произошло нечто вроде эпилептического припадка, чего за ним ранее не наблюдалось. В весьма бессвязных выражениях он сообщил, что данные хищные существа были известны местному населению с давних времен, но встречались все реже, так что местным населением предполагались к сегодняшнему дню полностью исчезнувшими. Название существ в языке местного населения, насколько я мог разобрать из выгреков товарища Эл, звучит как «ли-со» либо «ли-ги-со». Товарищ Элл уверял также, что эти существа издавна почитаются местными нечистой силой, и встреча с ними влечет скорую смерть даже без непосредственного контакта. Как старшей группой я принял решение, захоронив скелеты и собрав личные вещи, пешком продвигаться к ближайшему населенному пункту, входящему в зону ответственности местного погранотряда. Состояние оперу полномоченного Эл становилось все хуже. К вечеру второго дня он не мог более передвигаться на своих ногах и впал в бредовое состояние с полным неузнаванием как окружающих реалий, так и нас.